Эпилог. Рио. «Привет, народ! Заходите!» Открыв входную дверь, я впускаю в дом своих товарищей по команде, которые пришли на вечеринку. «Еда на кухне, а напитки в холодильниках. Угощайтесь!» Я обмениваюсь рукопожатием с каждым, после чего мужики принимаются вертеть головами. С тех пор, как начался ремонт, и бывшую берлогу хоккейного братства стало не узнать, Никто из них, кроме Зандерса, здесь не бывал. Каждый раз, когда появляется кто-то новый, я с удовольствием наблюдаю за тем, какую реакцию вызывает труд моей девочки. Безликую коробку с белыми стенами Халли превратила в самый прекрасный дом, который мне случалось видеть. Он теплый, гостеприимный и уютный. Теперь это семейный дом, каким и был задуман. Сегодняшний праздник, по случаю окончания ремонта, «Больше похож на вечеринку открытых дверей. Я просто не успеваю от них отойти, и, наконец, поняв, что вопрос нужно решить кардинально, беру с крыльца вазон, чтобы использовать его как дверной стопор. Народу в доме пруд пруди. На заднем дворе собрались наши друзья, мои товарищи по команде и кое-кто из соседей. Ремонт закончился примерно две недели назад» но выбрать удобную для всех дату оказалось непросто. У нас один график плей-офф, у Райана другой, а у братьев Роудс в самом разгаре бейсбольный сезон. Один играет, другой тренирует. Но дом... Черт! Дом просто потрясающий. Ремонт должен был закончиться на несколько недель раньше, но по возвращении из Бостона у нас с Халли состоялся разговор о том, каким мы представляем свое будущее. Я оставил попытки окольными путями убедить Халли в том, что она проектирует дом своей мечты. Это был откровенный разговор о детях, которые, как мы надеемся, у нас когда-нибудь появятся. О том, как лучше поступить, когда родные захотят нас навестить. И о том, каким мы, будучи парой, хотим видеть свой дом. Притерпев обновление, этот дом уже был готов стать семейным очагом. Но мы еще несколько недель раздумывали над тем, подходит ли он для нашей будущей семьи. По пути на задний двор я застаю Халли на кухне. Она объясняет и показывает женам и подругам моих товарищей, какие преобразования были осуществлены. Я прислоняюсь плечом к стене и наблюдаю. Сияя ослепительной улыбкой, она рассказывает о том, как выбирала шкафчики, бытовую технику, светильники и фурнитуру. Отвечает на вопросы о столешницах и кухонном фартуке, об освещении и палах. Она даже показывает кофейный уголок, не забывая пояснить, что его создание – моя заслуга. Халли вся светится, и мне это ужасно нравится. Нравится то, как она гордится собой, и что этот дом – то, о чем она мечтала. А еще мне нравится, что он ее. Халли замечает, что я за ней наблюдаю. Ее веснушчатые щеки нежно розовеют. Она отходит от группы и направляется ко мне. «Я показываю твою кухню». Я обнимаю ее за талию и привлекаю к себе. «Ты имеешь в виду нашу кухню». По окончании ремонта Хали наконец переехала ко мне. И каждый день просыпаться с ней – это моя осуществившаяся мечта. То, о чем мы грезили шесть лет назад, наконец-то воплотилось в реальности. «Нашу кухню!» Она запрокидывает голову и упирается подбородком мне на грудь. «Ты уже поговорил с мамой?» По взгляде Хали нет ни толики смущения при упоминании о маме. Только искренняя забота и любовь. После поездки в Бостон их отношения наладились. Мама относится к ней с прежней теплотой. А поскольку родная мать Халли больше не дает о себе знать, участие моей значит для нее очень много. Мне кажется, Халли чаще болтает по телефону, чем я. А в прошлом месяце, когда мама приехала в гости, она больше общалась с моей любимой, чем со мной. Видеть, как две самые важные женщины в моей жизни снова нашли путь друг к другу и вернулись к тем отношениям, которые были у них шесть лет назад, для меня огромное облегчение. Я еще не разговаривал с ней. Отвечаю я, поглаживая ее по спине. Собираюсь сделать это сейчас. Составить тебе компанию. А ты хочешь? Она отрицательно качает головой. Я думаю, этот разговор должен быть между вами. Но пусть она знает, что я двумя руками за. Я смотрю на Хали с высоты своего роста и не могу сдержать улыбку. Любить эту женщину больше, чем я уже люблю, просто невозможно. Но я думал так вчера и позавчера. Черт, я думал так десять лет назад. А теперь каждый день убеждаюсь в том, что ошибаюсь. Ведь с каждым днем я люблю ее все сильнее. Я обязательно сообщу ей об этом. Наклонившись, я целую ее прямо тут, на нашей кухне, в нашем доме. «Я люблю тебя, детка!» «Ну, не буду мешать с показом!» «Я тоже тебя люблю!» Еще один быстрый поцелуй, и Халли выскальзывает из моих рук, присоединяясь к группе. Я выхожу во двор. Там играет музыка, но не настолько громко, чтобы помешать разговору. Я нахожу маму и дядю Майки в компании Райана, Инди и их детей. Я обнимаю маму за плечи, но Неви которая до этого сидела на руках у отца, тут же перебирается ко мне и кладет голову на мое плечо. Инди и мама продолжают разговор. «Если вкус не чувствуется, то, скорее всего, он слишком слабый. Значит, нужно убавить огонь. Тогда соус станет гуще, а вкус более выраженным. В следующий раз я, пожалуй, позвоню вам по видеосвязи», — решает Инди. «Или просто спроси меня». Вклиниваюсь я. Я довел мамин Болоньезе до совершенства. Инди поднимает на меня глаза. «И почему ты раньше молчал?» Я игриво пожимаю плечами. «Вы все так заботились обо мне все эти годы. Мне это нравилось. Ну да, я неплохо готовлю». «Вообще-то он отлично готовит», — усмехается мама. «Рио-де-Лука!» Укоризненно говорит Инди, пока стоящий рядом Райан просто смеется. «Отныне приготовление семейного ужина будет твоей обязанностью!» «Без проблем. Я поворачиваюсь к маме. Мы можем поговорить?» «Конечно!» Райан забирает у меня свою дочь, и мы с мамой отправляемся на заднюю веранду. Устраиваемся в уголке, где потише. После того, как мы с Халли спустились с крыши в Бостоне... Я пошел вниз поговорить с мамой. Она извинилась, и мы почти все обсудили. Она сокрушалась из-за того, как повела себя после измены отца. В частности, сожалела о том, что подстрекаемой обидой манипулировала моими чувствами. Это она так выразилась, а не я. Я никогда не чувствовал, что мама мной манипулирует. Просто хотел ее защитить. И по-прежнему хочу». Вот почему я нервничал, сообщая новость о том, что продлил контракт с Чикаго еще на шесть лет. Она восприняла это известие гораздо лучше, чем я ожидал, и не казалась такой уж удивленной. Но решение остаться в Чикаго не означает, будто я больше не переживаю о том, что она останется в Бостоне одна. Мы стоим у перил веранды лицом друг к другу. «Все в порядке, дорогой?» «Да, все отлично». «Честно отвечаю я. Мама внимательно смотрит на меня, и на ее губах появляется довольная улыбка. Она знает, что у меня все хорошо, но и мне нужно убедиться, что у нее тоже. Мы с Хали поговорили и хотели бы узнать, как ты относишься к идее перебраться сюда, в Чикаго. Я бы купил тебе квартиру, и мы оба будем очень рады, если ты поселишься поближе». Мама распахивает глаза, и такое ощущение, будто впервые в жизни, эта громкоголосая женщина теряет дар речи. «Мне тяжело осознавать, что в том доме ты совсем одна. Продолжаю я. Мне категорически не нравится, что ты одна. И точка». «Но я не одна». Я недоуменно морщу лоб. «Вокруг меня полным-полно людей». «Я всегда в гуще событий, Рио. Тебе не нужно беспокоиться обо мне. Соседи и их семьи словно моя большая семья. Ты же знаешь». «Но дом нужно содержать, а ты не молодеешь». «Ты это на что намекаешь?» «Я имею в виду, что тебе по-прежнему 29 девять лет, как и всю мою жизнь». «Спасибо». На губах мамы расцветает улыбка, а затем она отводит взгляд. Твой дядя Майки помогает мне по дому. Я знаю, вот только он заглядывает от случая к случаю. Мама качает головой. Он проводит там много времени. Что ты имеешь в виду? Для женщины, которой чужда застенчивость, мама ведет себя подозрительно скромно. Мы с ним... Вы с ним что? Мы с ним... Она выпрямляется, глядя мне прямо в глаза. «Встречаемся. Вот что». «С Майки?» Я повышаю голос, тыкая пальцем в его сторону. «Ты имеешь в виду моего дядю Майки? То есть брата моего отца?» «О, только не надо драматизировать», — отмахивается мама. «Можно подумать, я притащила домой какого-то левого мужика. Я знаю Майки практически всю жизнь». «На самом деле, мы познакомились еще до твоего отца и дружим уже много лет. А в прошлом году, когда он стал заглядывать чаще, ну, я не знаю, все изменилось». Я даю этой информации уложиться в голове. У дяди с отцом были не самые близкие отношения, поэтому Майки появлялся в доме только по праздникам или на дни рождения. Но он хороший человек. Большую часть жизни я удивлялся, почему братья не ладят, пока не выяснилось, что это отец, не очень хороший человек. «Ты встречаешься с Майки». Я никак не могу до конца осмыслить эту новость. «И что, это серьезно?» «Нет, Рио, мы просто лясы точим». В мамином тоне звучит сарказм. «Я не знаю, как на это ответить». «Да, мы не собираемся со всех ног бежать жениться, но, скажем так, наслаждаемся обществом друг друга. В мои зрелые 29 лет только это имеет значение. Вот почему так важно, чтобы человек, который находится рядом, был твоим другом». «А как же убежденность в том, что детские отношения обречены, потому что с возрастом люди отдаляются друг от друга? Ты ведь знаешь его с детства». «В чем же отличие?» Выражение ее лица смягчается. «Иногда люди вместе растут. Недавно мой сын напомнил мне об этом». «Ну и дела!» Я скрещиваю руки на груди. «Майки!» Я смотрю в сторону. Он все еще болтает с Райном и Инди. «Не поймите неправильно. Мне всегда нравился Майки. Он честный и добрый» и, думаю, от человека, который встречается с мамой, большего требовать не стоит. Я протяжно выдыхаю. «Ну, а ты с ним счастлива?» На ее губах расцветает искренняя улыбка, а в зеленых глазах появляются искорки. Я не видел маму такой воодушевленной уже более шести лет и в какой-то степени даже отвык отмечать радость на ее лице. Мама оглядывается через плечо. Майки ловит ее взгляд и отвечает нежной улыбкой. «С ним я действительно счастлива». «Пусть старается и дальше». Мама смеется и игриво шлепает меня по руке. «Я так понимаю, это означает, что переезжать ты не будешь». Она отрицательно качает головой. «Может быть, когда-нибудь, но не сейчас. Бостон – мой дом. Так же, как Чикаго – твой». «Что бы там ни случилось, это все равно мой дом. Я в нем выросла, и там выросла твоя бабушка. Я хочу сохранить его для нашей семьи. И даже если вы с Халли не планируете там жить, однажды этот дом станет вашим. Надеюсь, ты привезешь туда моих внучат, чтобы показать им место, где их родители полюбили друг друга». Я обнимаю маму за плечи и притягиваю к себе. «Обязательно». Этот дом навсегда останется нашим семейным, так что не беспокойся об этом. Она гладит меня по спине. Но если ты действительно хочешь, чтобы я переехала сюда, вы с Халли могли бы поспешить с внуками. Я смеюсь, обнимая маму еще крепче. Непременно. Не сейчас, но когда-нибудь обязательно. Люблю тебя, Рио. Я тоже люблю тебя, ма. Халли и Рен под ручку выходят из дома через заднюю дверь и о чем-то болтают. Позади следует Круз, старший брат Рен, занятый беседой с Зи и Стиви. «Иди, мы догоним тебя позже!» Мама, похлопав меня по спине, отправляется на поиски дяди Майки. Все еще привыкая к мысли, что они встречаются, я пересекаю двор и присоединяюсь к своим друзьям у костра. Здесь расположились Кайс Миллер и Исайя Кеннеди. Сюда же направляются Райан и Инди. «Привет, Крус. Я пожимаю ему руку. «Рад тебя видеть! Здорово, что ты смог прийти!» Я приветствую и его сестру, а затем обнимаю Халли со спины и притягиваю к себе. Сейчас здесь человек двенадцать. Кто-то сидит, остальные стоят. «Дом выглядит потрясающе!» — говорит Круз. — Но должен сказать, я очень признателен тебе за то, что ты не станешь продавать его одновременно со мной. — Эй! — игриво вклинивается Халли. — Не пойми меня неправильно. Мой дом прекрасен и продается гораздо дороже. Но тут, Халли, ты превзошла саму себя. — Большое спасибо. Она гордо улыбается. — Когда передаете ключи? Спрашиваю я у Рен. Завтра. В ее тоне слышатся нотки грусти, но я знаю, что она с нетерпением ждет возвращения домой. Крус приехал в город, чтобы помочь мне загрузить вещи в пикап, а затем мы поедем через всю страну. Я буду скучать по тебе, говорит моя девочка. Рен смотрит на свою бывшую соседку, и на ее лице отражается печаль. Я тоже буду скучать. «Но ты ведь станешь навещать меня, правда?» «Безусловно». Мы с Рио уже подыскиваем окошко в его хоккейном графике. «В любое время», — вклинивается Крус. «У нас круглый год, отличная погода. А дом просторный, места хватит всем». «Ты имеешь в виду всем нам?» — спрашивает Райан. Компания реагирует дружным смехом, хотя Крус и Рен к нему не присоединяются. Да из чего бы им? Кто бы мог подумать, что Райан Шей, мать его, окажется фанатом. Но сейчас все уже в курсе, что он большой поклонник братьев Уайлдер. «Абсолютно», — говорит Круз. «Трое моих братьев просто с ума сойдут от новости, что к ним приедет Райан Шей. Не говоря уже обо всем городе», — добавляет Рэн. «А вы далеко от Сан-Франциско?» — спрашивает Кеннеди. «Не слишком, но вполне достаточно, чтобы не возникало ощущения большого города», — объясняет Рен. «Городок небольшой», — добавляет Круз. «Но у нашей семьи столько земли, что свой надел есть у каждого, и скоро у всех нас будут там собственные дома. При этом у нас с братьями есть жилье в городе, чтобы во время сезона каждый день не мотаться туда-сюда». «Звучит потрясающе», — говорит Стиви. Вы как бы живете все вместе, но в то же время по отдельности. Именно так. Рен с улыбкой поворачивается к Халле. Мой дом будет строиться последним, так что, если захочешь его преобразить для меня, милости прошу. С удовольствием. Помощь с погрузкой вещей в пикап нужна? Осведомляется Зи. Вообще-то да, было бы здорово. Крус указывает большим пальцем себе за спину. Есть несколько громоздких вещиц, которые нужно поднять. Парни направляются в соседний дом, но когда я собираюсь пойти следом, Райан останавливает меня. Рио, все в порядке. Ты хозяин вечеринки, а мы сейчас вернемся. Я подозрительно щурюсь. Не вздумай смущать Рен. Мы с ней друзья. Надеюсь, ты не станешь задавать ей миллион вопросов о ее братьях. На лице шеи появляется самая невинная улыбка. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». Райан бросается вдогонку за парнями, а я поворачиваюсь к Инди, которая хохочет во все горло. «Он сейчас в точности, как ты, когда фанател по нему». Когда девушки разбредаются, одни устремляются за детьми, а другие за напитками, я сажусь на стул у огня и усаживаю Халли себе на колени. Солнце начинает садиться, и уличные гирлянды уже зажглись. Идеальная обстановка. «Как прошел разговор с мамой?» – спрашивает она. «Боже мой, Хал! Ты никогда не поверишь, но она встречается с дядей Майки!» «Ну, конечно, они встречаются, милый!» – смеется Хали, указывая в их сторону. «Взгляни на них! Обрати внимание, как он на нее смотрит!» «Майки по уши влюблен в твою маму!» Я морщусь, а затем стараюсь принять нейтральный вид. Так странно представлять маму с кем-то. Но потом я замечаю, как Майки глядит на нее, пока она разговаривает с гостями. И понимаю, что Халли имеет в виду. Он наблюдает за ней, как за солнышком. Смотрит на нее так же, как я, на девушку, сидящую у меня на коленях. «И правда...» «Вроде как влюблён». «Это наводит на раздумья», — говорит Халли. «Он никогда не женился. За все годы, что я его знаю, Майки всегда приходил один. Может быть, он относился так к твоей маме всегда». «В смысле?» — усмехаюсь я. «Хочешь сказать, что мой отец просто успел первым?» «Похоже на то. Твои родители никогда не ладили». Логично предположить, что все это время Майки тосковал по ней. Ладно, хватит романтизировать мамину личную жизнь. И, боже, я корчу гримасу. Если я еще раз использую в одном предложении слова «личная жизнь» и «мама», дай мне по губам. Халли смеется и, положив голову мне на плечо, прижимается теснее. Мы сидим так некоторое время, молча наблюдая за вечеринкой. Гости отлично проводят время, входят в дом и выходят из него. Из нашего дома. «Мы хорошо потрудились, Халли Харт». Она улыбается. «Мы отлично потрудились. И это первая вечеринка. А их будет еще очень много. В этом доме будут проходить дни рождения и праздники. Возможно, даже семейные ужины. Мы будем приглашать друзей». Когда-нибудь наши дети будут приглашать своих, и я с нетерпением жду возможности создать для членов нашей будущей семьи то же чувство дома и общности, которое сопутствовало моему собственному детству в старом Бостонском районе. Сидя на моих коленях и поглядывая по сторонам, Халли обнимает меня за плечи, и я практически вижу, как ей представляется та же самая картина нашего будущего. Я люблю тебя, Хал. Она оборачивается и улыбается мне. «И я люблю тебя, Рио. Всегда любила. И всегда буду». Раньше, когда мы были детьми, я ощущал себя везунчиком. Любовь нашла нас сама. Мы были соседями, стали друзьями и, наконец, полюбили друг друга. Но сейчас я чувствую, что мы с Халли заслужили любовь. Она снова пришла к нам, потому что мы трудились над этим. Решили простить и понять друг друга. Этот второй шанс не был вопросом везения и удачи. Он ощущается как награда. «Смотрите, кто пришел!» — говорю я, когда на заднем дворе появляются отец и брат Халли. Я собираюсь встать, но она не поднимается с моих коленей, издалека наблюдая за отцом. «Он хорошо выглядит, правда?» «И да, он действительно выглядит хорошо. Поздоровевшим и окрепшим по сравнению с тем, что я видел в нашу последнюю встречу. Кожа порозовела, и он немного прибавил в весе. Твой отец выглядит очень хорошо. На губах Хали появляется радостная улыбка, но, когда я опять собираюсь встать, она снова останавливает меня». «Подожди, Рио, посмотри!» Я прослеживаю за ее взглядом и вижу, как мама и мистер Харт смотрят друг на друга, стоя с другой стороны двора. Они оба застыли на месте. Насколько мне известно, они не виделись и не разговаривали с того самого дня, когда узнали о своих супругах, хотя прежде были большими друзьями. Я не очень хорошо все продумал, пригласив сюда их обоих. Такое ощущение, будто музыка стихла и двор опустел. Все, что мне сейчас остается, это молиться, чтобы все обошлось. Лицо мистера Харта озаряется улыбкой, и я наблюдаю, как ответная улыбка появляется на маминых губах, а затем она устремляется ему навстречу, быстро пересекая двор. Они обнимаются. Так обнимаются друзья, давно потерявшие друг друга, потому что это именно их случай. «Черт, это так умиляет, что хочется плакать. Оказывается, я гораздо эмоциональнее, чем считал». Судя по порозовевшему носу и поблескивающим глазам, Халли тоже переживает наплыв чувств. «После стольких лет с этими членами семей Делука и Харт все снова в порядке. Пойдем поздороваемся. Предлагаю я, и на этот раз Халли поднимается вместе со мной». Держась за руки, мы идем к нашим родителям. Но оказавшись совсем близко, Халли выпускает мою руку и порывисто обнимает отца. Халли, девочка, закрыв глаза, он крепко прижимает к себе дочь. Я очень по тебе соскучился. Я тоже соскучилась, папа. Из-за ремонта и моего хоккейного расписания мы не смогли еще раз съездить в Миннесоту, но в середине июня планируем отправиться туда на неделю и остановиться у Люка, а на день независимости большой компании вернуться в Чикаго. Кстати, о Люке. Обняв мою маму, он поворачивается ко мне. «Привет, чувак», говорю я с улыбкой. «Дом просто чумовой!» «Это все твоя сестра». Сделав шаг вперед, он широко распахивает руки, и мы быстро обнимаемся. После той встречи в Миннесоте мы с Люком разговаривали уже несколько раз, и это было здорово – поболтать и наверстать упущенное. Я скучал по своему старому другу и рад, что он вернулся в мою жизнь. Я обнимаю и его жену, а затем наклоняюсь к парнишке, который держится за ногу отца. «Это Хатсон — Это Хадсон. Люк кладет руку на голову сына. — Хатсон, это наш друг Рио. — Привет, малыш! Я протягиваю кулак, и Хадсон, улыбнувшись изо всех сил, бьет по нему кулачком. «О, черт!» Я трясу рукой. «Ты суперсильный!» Хадсон хихикает и протягивает кулачок, чтобы повторить. Он еще несколько раз стучит кулачком о мой кулак, но потом замечает свою тетю Халли и идет к ней поздороваться. А я подхожу к ее отцу. «Добрый вечер, мистер Харт». Я обнимаю его и он пару раз похлопывает меня по спине. «Я так рад, что вы смогли выбраться!» «Спасибо за приглашение! Я горю желанием взглянуть на дом!» «Хал, ты должна устроить для них экскурсию! Покажи все, что сделала!» Она довольно улыбается, и хотя я с удовольствием составил бы им компанию, понимаю, что ей хочется похвастаться перед отцом а ему в равной мере хочется полюбоваться на то, как осуществляется ее мечта, особенно учитывая, сколько лет это откладывалось. Собственно, на прошлой неделе мы с ним обсуждали это по телефону. Правда, причина того разговора была совершенно иной, и сейчас она надежно спрятана у меня в кармане. Просто мне хотелось, чтобы мистер Харт знал. Я забочусь о его дочери, как он и просил». Теперь он знает, что Халли счастлива, и это в конце концов все, чего он хочет для нее. Халли ведет своих родных в дом, попутно объясняя, что было изменено. Она прямо фонтанирует, и наблюдая за ней, когда она в своей стихии, я невольно расплываюсь в дурацкой улыбке, которая в последнее время почти не сходит с моих губ. Я снова иду к костру и обнаруживаю, что парни уже вернулись из дома Рен, поэтому подсаживаюсь к ним. И Исайя протягивает мне пиво. Мы наклоняемся вперед и звонко чокаемся бутылками. «Итак?» — Зи делает глоток. «У тебя есть дом! У тебя есть девушка! Что дальше?» Я оглядываюсь, и, убедившись, что никто, а прежде всего Халли, не смотрит в нашу сторону, достаю из кармана кольцо. «Нужно попросить ее стать моей навеки». Парни тоже озираются по сторонам, точно заговорщики, и наклоняются вперед. Зи первым берет кольцо и передает дальше по кругу, чтобы все могли рассмотреть. «Да, черт возьми, Рио!» Кай стукает своей бутылкой о мою. «Получилось потрясающе!» Райн вертит в пальцах кольцо, разглядывая его со всех сторон. «Индия рассказала мне о кольце, но оно намного лучше, чем я мог себя представить. «Это помолвочное кольцо – не семейная реликвия. У нас в семье дела с браками не очень, так что кольцо совсем новое и будет принадлежать только Халли. Когда-нибудь оно станет реликвией, которую мы сможем передать по наследству. Но Халли будет первой, кто его наденет». Инди сопровождала меня на первой встрече с ювелиром. Но как только мы там оказались, я понял, что помощь мне не нужна. Никто не знает мою будущую жену лучше, чем я сам. Сочетание белого и желтого золота — фирменная фишка Халли Я не могу дождаться момента, когда увижу кольцо на ее руке. И очень здорово, что это произойдет сегодня вечером, ведь она только что сделала маникюр и покрасила все пальчики в разные цвета. Кольцо возвращается ко мне, и я аккуратно прячу его в карман. «Как думаешь, она согласится?» — спрашивает Исая. Мы все вскидываем головы и выразительно смотрим на него. Он поднимает руки. «Что? Это правильный вопрос?» Кай хлопает брата по плечу. «Думаю, Рио всегда сможет отвезти Халли в Вегас и напоить, чтобы она согласилась выйти за него». На губах Исаи появляется лукавая улыбка. «В моем случае это сработало». Я с усмешкой качаю головой. Она согласится. Мы собираемся пожениться с тех пор, как... Черт, я даже не могу вспомнить. Такое ощущение, будто мы всегда знали, что поженимся. «И когда ты это сделаешь?» спрашивает Зи. «Сегодня вечером, после того, как все разъедутся». Райан делает глоток. «И как обставишь?» Я отведу ее на крышу и сделаю это там. Все четверо смотрят на меня так, будто я сошел с ума. Но, клянусь, если бы я поделился своим планом с их женами, ответом было бы громогласное одобрение. И они еще удивляются, почему мне нравится посещать девишники. Но я не считаю нужным объяснять значимость именно такого места для предложения. Она все поймет. Мы с Халли полюбили друг друга на крыше, которая соединяла дома наших родителей. Я хочу на крыше нашего дома попросить ее провести со мной вечность. Макс Роудс, пыхтя и отдуваясь, подбегает к отцу, через соломинку пьет воду из бутылки, которую протягивает ему Кай, а затем, не говоря ни слова, разворачивается и уносится обратно в детскую компанию. Эти четверо — Макс, Тейлор, Неви и Айверсон гоняются друг за другом, а Эмми спит наверху. Телефон Кая лежит на подлокотнике кресла с подключенной видеоняней. Кроватка видна на экране. «Вы с Халли собираетесь пополнить эту команду?» Интересуется Райан, кивая в сторону детей. «Надеюсь, когда-нибудь. Но она так долго заботилась о своем отце, что сейчас ей нужно дать возможность делать все, что хочется. А уж потом мы начнем стараться. Ну да, в конце концов, мы хотим детей». Зи со мной бутылкой. «Наш человек!» Тем временем женщины, собравшиеся на задней веранде, болтают и смеются. Халли, которая только что устроила своим родным экскурсию по дому, присоединяется к ним. И Миллер тотчас приобнимает ее за плечи и втягивает в разговор, как будто все это время та в нем участвовала. Халли выглядит так непринужденно, как будто знает этих женщин гораздо дольше, чем я. Она идеально вписывается в компанию. Но это неудивительно. Она всегда была общительной и дружелюбной. И теперь я еще больше благодарен судьбе за то, что она такая, какая есть. Кого-нибудь другого необходимость войти в давно устоявшуюся группу из девяти друзей могла бы испугать. Но только не ее. Нам было суждено найти путь друг к другу, а ей стать частью этой компании. Нет такого мира, в котором все могло бы сложиться иначе. Я наблюдаю за тем, как мои друзья обмениваются взглядами со своими любимыми, которые находятся на другом конце двора. Я наблюдаю за этим уже много лет. Молчаливые гляделки в переполненной комнате, нежная улыбка перед тем, как продолжить разговор, незаметное подмигивание, легкая ухмылка. Замечая эти глубоко личные моменты, не для моих глаз, я постоянно чувствовал себя третьим лишним, но в то же время жаждал, чтобы так было и в моей жизни. Я всегда хотел иметь то, что было у моих друзей. Я всегда хотел того, что было у меня когда-то. И сейчас я пристально наблюдаю за компанией женщин, а Халли занята разговором. Но вдруг взгляд ее ореховых глаз устремляется на меня с другого конца двора. Не прерывая разговора, глубоко ему влеченная, она долго удерживает зрительный контакт, а когда улыбка появляется на моих губах, то сразу же отражается на ее лице. Она — это все, чего мне хотелось в жизни, все, что я искал, все, что я так отчаянно пытался найти, потому что однажды я уже нашел ее и знал, в моей жизни не хватает только ее. Женщины направляются в нашу сторону. Они такие разные и в то же время отлично ладят между собой. Халли садится ко мне на колени, остальные пристраиваются рядом со своими партнерами. И вот нас уже десять. Как и должно быть. Солнце село, но в его последних отблесках я еще могу разглядеть довольную улыбку на губах Халли. «Я могла бы привыкнуть к такой жизни», — тихо говорит она. У тебя отлично получается. Ее глаза сверкают. Я люблю тебя. Я усмехаюсь, потому что, черт возьми, никогда не смогу привыкнуть к этим ее признаниям. Халли, детка, и я люблю тебя. «Рио!» — окликает меня Инди, сидящая на коленях у мужа. «Райан хочет тебе кое-что сказать». Мы все переключаем внимание на него. Мямлит Рай, и Инди ободряюще кивает ему. «Я просто хотел, чтобы ты знал, что...» Он откашливается. «Я люблю тебя, чувак!» Мои глаза комично расширяются, а все остальные сохраняют полное молчание. «Я столько лет ждал, что он скажет это!» «Ну, я не знаю, Райан!» Я качаю головой, изучающе глядя на него поверх костра. «Я как-то иначе представлял себе эту сцену!» «Да пошел ты!» Вся компания дружно хохочет. «Фишка в том, что Халли призналась ему в любви примерно за две секунды до Райна. усмехается Миллер. «Такую карту не перекроешь». «Да, но...» Райан надувается. «Раньше я был любовью всей его жизни». «Прости, Райан», улыбается Халли. «Кто бы мог подумать, — говорит Инди, — Рио кого-то любит сильнее, чем моего мужа!» Я целую Халли в плечо, а затем обнимаю за талию. «Райан, я тоже тебя люблю. Меньше, чем ее, но все равно. Я люблю всех вас. Я оглядываю всю компанию. Друзья — это семья, которую ты выбираешь». «Я должен сказать, что у меня самая лучшая семья, о которой только можно мечтать!» «Безусловно!» «Да, черт возьми!» «Точно!» Слова эхом разносятся в воздухе, и все наклоняются вперед, чтобы чокнуться. Мы выпиваем, после чего Халли прижимается спиной к моей груди, и разговор возобновляется. Мы смеемся, подтруниваем друг над другом, Болтаем обо всякой ерунде и, конечно, о стоящих вещах. Я сижу и наблюдаю за девятью самыми важными людьми в моей жизни. Я самый счастливый человек на свете, клянусь. Помню, в детстве я всегда мечтал о том, чтобы у меня был брат или сестра. Кто-то, с кем можно было бы поиграть в хоккей, поговорить, кто понимал бы меня. Мог ли я предположить, что потом у меня их будет целых восемь? Эти девушки практически стали моими сестрами, а парни мне совершенно точно как братья. Я годами сетовал на то, что у меня нет пары, но пусть я и последним обрел свою половинку, зато мне повезло с первого ряда наблюдать за тем, как находят друг друга все мои лучшие друзья. Я наблюдал за тем, как Зандерс снимает маску, которую долго носил, чтобы стюардесса из командного джета смогла увидеть его настоящего. Я наблюдал за тем, как Стиви учится любить себя такой, какой ее полюбил высокомерный хоккеист, который следовал за ней повсюду. Такой, какой ее любим мы все. Я наблюдал за тем, как Инди избавляется от отношений, которые были ей в тягость, и учится любить по-новому, более спокойно. Я наблюдал за тем, как Райан, который так долго сторонился отношений, впускает в свой дом и в свое сердце ярчайший лучик света, способный своим прикосновением осветить и согреть самое темное пространство. Я наблюдал за тем, как Кай учится просить о помощи и обретает ее в лице искрометной кондитерши, которая учит его снова веселиться и радоваться жизни. Я наблюдал за тем, как Миллер, полюбив отца-одиночку и его маленького сынишку, перестает бегать и пускает корни глубже, чем могла себе представить. Я наблюдал за тем, как Кеннеди учится любить и быть любимой благодаря своему мужу, который изо дня в день окружает ее лаской. Я наблюдал за тем, как Исаия упорно показывал жене, какой человек скрывается за вечной улыбкой, и при этом держал свое сердце открытым для единственной женщины, которую хотел заполучить. Я наблюдал за тем, как гордое сердце Халли снова смягчилось, и она простила меня, но при этом по-прежнему продолжала отстаивать себя. А я? Ну, я нашел любовь, потому что она всегда была где-то рядом. Ждала меня, даже когда я сомневался в ее существовании. На самом деле, я нашел ее прямо за дверью, там, где она была всегда. Мне невероятно повезло, что могу идти по жизни вместе с этими девятью людьми. За исключением Индии, мы все здесь, переселенцы, которые обрели в этом городе ветров свой дом, и друг друга, и говоря о том, что этот город — наша судьба, я говорю от имени всех нас».